Глава 14. Заседание коллегии. Продолжение. «Я не считаю, что это скромные результаты», – парировал я. «Весь штатный состав контрразведки Белой армии, именуемый у них осведомительное отделение, состоял из 50 человек. 30 из них были арестованы сразу, после освобождения Архангельска. Еще 10, по нашим сведениям, либо убиты, либо бежали за границу». Значит, на свободе может оставаться не более пяти человек, если они до сих пор живы. Тогда неплохо, беру свои слова обратно», — хмыкнул товарищ во Френче, а я продолжил. Одна из самых больших проблем губернии – снабжение продовольствием. Соответственно, перед ЧК стоит задача борьбы со спекуляцией. Архангельск уже давно снабжается централизованно через государственную систему распределения и торговли, частных поставок в нем нет. Потому борьба со спекуляцией часто превращается в борьбу со злоупотреблениями должностных полномочий, когда новые чиновники пытаются использовать сложную ситуацию в своих шкурных интересах. Недавно отдел по борьбе со спекуляцией выявил попытку использовать не по назначению продукты со складов в бакарице «А в бакарице еще что-то осталось?» – удивленно спросил Кедров. «Так точно!» – улыбнулся я, вспоминая рассказ Артузова, как он обнаружил недостачу 12 вагонов с тюленьем жиром, вывезенных ушлыми совслужащими на станцию Сухона безо всяких документов, и уже приготовленных к отправке в Петроград спекулянтом. «И что там могло остаться?» – поинтересовался Артур, не менее удивленный, нежели его начальник. «Самое смешное – вагон тюленьего жира. Он был загнан в тупик, двери сломаны, кто-то создавал впечатление, что он уже ограблен. Я полагаю, что его хозяев арестовали и расстреляли, а вагон так и не трогали». В самом начале работы в освобожденном Архангельске, когда я еще не был начальником ЧК, мы обнаружили на кладбище кораблей судно, заполненное продовольствием. Потому губы с полком и решил проверить еще раз все свалки кораблей, вагонов и прочего. Тюлений Жир хотел пустить в оборот начальник продовольственного отдела вместе с интендантами 6-й армии. То-то мне на вас, Кругликов, жаловался. Дескать, Аксенов приказал арестовать армейских интендантов, не поставив его в известность. Засмеялся Артузов. Кругликов пожаловался. Ну, вообще-то, это свинство с его стороны. Товарищ Кругликов был поставлен в известность, хмыкнул я. Я ему даже интендантов передал, чтобы он с ними сам разобрался. Армия не в моем ведении, а в ведении особого отдела. Да ладно, он на самом-то деле и не жаловался, просто разговор зашел. Товарищ Артузов, давайте о собственных делах позже, после коллегии. призвал ксенофонтов к порядку. «Аксенов, продолжайте!» И я продолжил. «Самой трудоемкой задачей оказалась фильтрация военнопленных и задержанных. На сегодняшний день у нас насчитывается свыше трех тысяч человек, рассредоточенных в Архангельске, на Соловецких островах и в Холмогорах. Принято разные степени решения в отношении свыше тысячи человек. Поясните, что значит «разная степени решения»?» сразу же вцепился в мою фразу ксенофонтов. Я кивнул и принялся объяснять. «Значит, на сегодняшний день из прошедших через фильтрационные лагеря 400 человек уже расстреляны. Это в основном ярые враги советской власти, а также мародеры, убийцы». 120 бывшие офицеры, не особо перепачканные кровью, переданы в ведомство товарища Троцкого и продолжают службу в рядах РККА, а остальные 500 человек, в отношении которых проверка не выявила большой вины, отпущены по домам и поставлены на учет по месту жительства. Работа по фильтрации продолжается. По нашим данным, через армию белых прошло свыше 25 тысяч человек, на военных и оборонительных работах было занято еще столько же. Разумеется, часть из них погибла, но большая часть сейчас находится по домам, и наша задача выявить, кто именно служил в Белой армии, чем в ней занимался, насколько велика вина перед Советской Республикой. «Как быстро вы закончите работу?» – спросил Ксенофонтов. «Думаю, что понадобится не меньше года, чтобы провести, так сказать, черновую проверку, но окончательная работа может занять два года, а в некоторых особых случаях и пять лет». И даже 10 «Не слишком ли долго?» Сурово спросил меня товарищ во Френче, которого я так и не смог опознать. «Долго», – кивнул я. «Самым оптимальным было бы прямо сейчас задержать всех, кто служил белым, поместить в лагеря особого назначения и отфильтровать. Но это возможно в крупных городах. Если мы в Архангельске сделаем такое, то некому будет работать ни в городе, ни на селе. Архангельская губерния полтора года прожила под властью белых, И каждый взрослый мужчина а то и женщина в той или иной степени связаны с интервентами или белогвардейцами ясно кивнул ксенофонтов повернувшись к членам коллегии, спросил товарищи у кого-нибудь есть вопросы к товарищу аксенову если нет то мы его ненадолго отпустим а сами примем решение о его работе на должности начальника губчака и дальнейшей судьбе что-то мне непон понравилось фраза о дальнейшей судьбе И я притих, посматривая на членов коллегии. «У меня есть много вопросов к Аксенову», – заговорил вдруг Бухарин. «Почему он лжет, уменьшая число расстрелянных? По моим сведениям, Аксенов расстрелял гораздо больше людей». «Хорошо», – кивнул Ксенофонтов и повернулся ко мне. «Что можешь сказать, товарищ Аксенов?» «Встречный вопрос товарищу Бухарину», – начал я. «Во-первых, о какой цифре идет речь?» Во-вторых, откуда он получил эти сведения? Еще уточню, что ни сам Аксенов, ни Архангельская ЧК не имеют права производить расстрелы. Все приговоры выносит рефтрибунал, и все задокументировано. «Товарищ Аксенов, не разводите демагогию, а отвечайте на поставленный вопрос», – начал сердиться Бухарин. «По-моему, демагогию разводите вы, товарищ Бухарин», – повысил я голос. «Я не могу ответить на вопрос, если он сформулирован недостаточно четко. Если вы обвиняете меня во лжи перед моими товарищами, то будьте добры доказать свои слова, а иначе они напоминают либо сплетню, либо провокацию». «Товарищ Ксенофонтов!» Вскочил со своего места Николай Иванович. «Почему ваши сотрудники позволяют себе разговаривать со мной в таком неуважительном тоне? Я член ЦК, член коллегии ВЧК». «Товарищ Аксенов, объявляю вам замечание за неуважение, проявленное к товарищу Бухарину», сказал Ксенофонтов, а потом повернулся к Бухарину. «Николай Иванович, по сути Аксенов прав. Если вы обвиняете его в чем-то, то должны оперировать конкретными данными». «Хорошо, будут вам и конкретные данные», нервно сказал Бухарин, вытаскивая из полотняного портфеля несколько газет на иностранном языке и демонстративно бросая их на стол. «Если бы присутствующие могли читать на немецком или на английском языке, то могли бы и сами прочитать то, что пишут в иностранных газетах о методах и действиях Аксенова». «А вот это уже называется хамством, товарищ Бухарин», – не удержался я. кичиться со собственной грамотностью неприлично для члена ЦК». «Аксенов, я объявляю вам выговор», – резко сказал Ксенофонтов. «Иван Ксенофонтович, а за что выговор Аксенову?» вмешался Кедров. «Я думаю, что Владимир Иванович прав. Товарищ Бухарин, прикрываясь своим членством в ЦК, ведет себя как настоящий хам. Николай Иванович, половина присутствующих владеют иностранными языками, которые вы назвали, а некоторые знают и другие языки». «Согласен», – не стал спорить ксенофонтов. «Выговор я отменяю, но замечание остается». «Николай Иванович, снизойдите до тех, кто не обучался в гимназиях, переведите». Похоже, Бухарин и сам понял, что где-то перегнул палку, а ссориться с коллегией ВЧК ни один нормальный человек не захочет. Расправив одну из газет, любимец партии, как его назвал как-то Ленин, или еще назовет, сказал... «Вот, пожалуйста, прогрессивная берлинская газета «Народный обозреватель» пишет со ссылкой на свидетелей, что по приказу начальника архангельской тайной полиции Аксенова ежедневно расстреливается по 70 человек. Скажете, что это ложь? Повторяю, названы конкретные люди, наблюдавшие расстрелы». «Разрешите вопрос, товарищ Бухарин?» Вежливо спросил я. «Извольте», – хмыкнул Бухарин, уже чувствовавший себя победителем. Какого числа вышел номер этой газеты? Пока Николай Иванович искал выходные данные, я мысленно перевел название газеты «Народный обозреватель» на более привычное для слуха. По-немецки название звучит «Фелькишер шербеобахтер Мда, интересные газеты читают в коммунистическом интернационале. Номер от 22 апреля. «Если газета дает ссылку на свидетеля, у меня вопрос, каким образом свидетель моих расстрелов смог попасть в Берлин». «То есть, как мог попасть в Берлин?» – не понял вопроса Бухарин. «Он мог попасть туда по железной дороге, по морю. Меня назначили начальником чрезвычайной комиссии в конце февраля, а если точнее, 28-го числа. Навигация еще не открыта, да и пароходов в Европу у нас нет». Нет железнодорожного сообщения. Если свидетель шел через Финляндию, то даже тогда бы не смог попасть в Берлин за два месяца. Пешком через границу, потом пребывание в финском лагере для переселенцев. Нет, не сходится. Далее. Если, как пишет газета, по моему приказу в Архангельске расстреливают по 70 человек в сутки, то получается за весь срок пребывания у власти, а это два с половиной месяца, я расстрелял более 5000 человек. «Многовато не находите?» «Хорошо, а что вы на это скажете?» Не сдавался Бухарин, извлекая очередную газету. «Дейли Телеграф» – очень влиятельная английская газета, формирующая общественное мнение. «Вот, здесь пишут, что в подвалах ЧК Архангельска по приказу Аксенова ежедневно расстреливают десятки невинных граждан, а трупы вывозят по ночам на грузовиках. А лично Аксенов расстрелял целую группу молодых людей». «Вот конкретные фамилии. Филимонов Егор, Кондрашов Иван, Кирийчук Станислав. Приводятся данные, что им не исполнилось и 16 лет. Значит, вы убийца детей, товарищ Аксенов!» Мне почему-то захотелось как следует дать в морду любимцу партии. Может, подойти, да и съездить? Подумаешь, объявит мне ксенофонтов строгий выговор. Переживу. Как у нас говорят, выговор не триппер, носить можно». Из партии выгонят, да наплевать. Кажется, я уже сделал шаг к Николаю Ивановичу, а тот, увидев мою перекошенную физиономию, принялся резко оглядываться, а потом полез в карман. Ты что, милый, за дамским пистолетом тянешься? Да я тебя и без него урою. Не знаю, как я удержал сам себя в руках, но сумел. Но высказался достаточно резко. Товарищ Бухарин, не владея информацией, принимает вражескую клевету за достоверную информацию и поливает грязью чекистов. Вопрос, это он делает по собственной глупости или намеренно? На сей раз Ксенофонтов не стал делать мне замечания. Напротив, он как-то странно посмотрел на Бухарина и сказал, «Николай Иванович, я знаю это дело». Люди, фамилии которых вы назвали, совершили нападение на Аксенова, едва его не убив. Аксенов же никого не расстреливал, а убил одного из нападавших. Или он не должен был этого делать. Даже для простого человека это считалось бы самозащитой. Вы думаете, что совершать покушение на руководителя такого уровня – это нормально? «Не передергивайте мои слова!» – закричал Бухарин. «Я не говорил, что это нормально!» «Я вам излагал содержание демократических газет, где пишут про вашего Аксенова!» Пока Ксенофонтов и Бухарин припирались, я немного успокоился и решил высказаться. «Товарищи, приношу свои извинения и вам, и товарищу Бухарину. Думаю, его просто ввели в заблуждение, а он не сумел различить дезинформацию». Могу еще заметить, что все упомянутые лица, а также остальные члены этой тайной организации, планировавшие отделить Архангельскую губернию от России, расстрелянные по приговору революционного трибунала, были в возрасте от 18 лет. Теперь о подвалах. Даю информацию товарищу Бухарину. В здании, которое занимает Архангельская ЧК, нет подвала. Это временка служившая мобилизационным пунктом царской и белых армий установленная на сваях. «Зазор между почвой и полом составляет не более полуметра, и там очень сложно кого-то расстреливать». «Хорошо, вы меня убедили», – хмыкнул Бухарин, вальяжно откинувшись на спинку стула. «А товарищ Бухарин не желает извиниться перед начальником Губчака Аксеновым», – поинтересовался самый молодой член коллегии ВЧК Артузов. Николай Иванович в удивлении вытаращил глаза, но, наткнувшись на взгляды окружающих, пожал плечами и снисходительно произнес. «Это, как там тебя, Аксёнов, Приношу свои извинения. Или мне на коленях перед вами поползать?» «А я не принимаю извинений, высказанных подобным тоном», – холодно ответил я. Более того, как член РКПБ и не рядовой, а член Архангельского губернского комитета коммунистической партии, я сегодня же отправлю телеграмму в свой комитет, где сообщу о хамском отношении члена ЦК по отношению к одному из руководителей партии в губернии. Думаю, на ближайшем же собрании Архангельский губком поставит вопрос перед ЦК о комчванстве товарища Бухарина. Похоже, упоминание о том, что я не только высокопоставленный чекист, но и один из руководителей партии, пусть и на губернском уровне, Бухарина проняло. «Ну хорошо, хорошо, товарищ Аксенов, приношу свои извинения. Простите, поверил буржуазной пропаганде, потом повел себя как спесивый индюк», торопливо сказал любимец партии. «Спасибо, товарищ Бухарин», кивнул я. «Мне достаточно». «Ладно, хрен с ним, с Бухариным». «Из-за какого-то козла разводить склоки? Не в моих правилах». «Тебе достаточно, Аксенов, а мне нет», – резко заявил Ксенофонтов. «Как только вернется с фронта Феликс Эдмундович, мы сразу же поставим вопрос о целесообразности пребывания товарища Бухарина в коллегии ВЧК. Если член высшей инстанции начинает верить не документам и ни словам товарищей, а непонятным газетам, то грош ему цена». «А я не навязывался в вашу коллегию!» Вскочил со своего места Бухарин. «Я сам сегодня же отправлю в ЦК заявление о своей отставке. У меня и без вас дел очень много. В ЦК об этом хорошо известно». Николай Иванович схватил свой портфель и побежал к двери. Попытался открыть, дергал на себя, но не получалось. «Товарищ Бухарин, дверь открывается наружу», подсказал Артузов, стараясь не расхохотаться. Когда за Николаем Ивановичем закрылась дверь, среди членов коллегии пронесся легкий смешок. — Володя, садись, что ли? — вздохнул Ксенофонтов. — Ого, теперь уже не Аксенов, а по имени. Расту, однако. Я решил воспользоваться предложением и уселся. — Что это у нас с Николаем Ивановичем произошло? — озабоченно спросил товарищ во Френче. Он же и на коллегиях почти не бывал, а если бывал, то сидел себе, помалкивал. Может, товарищ Аксенов в чем-то его обидел? А я и сам сидел и ломал голову, чем же мог обидеть Бухарина. А главное, когда это я успел? Может, расстреляли кого-нибудь из его близких? Правда, есть одна зацепочка, но мне она казалась нелепой. У него что, виды на Наталью? Может, упомянув о скоротечном романе с кем-то из товарищей, она и имела в виду Николая Ивановича. Странно. Читал, что Бухарин считался приличным человеком, интеллигентом. И по бабам, ходок или нет, не упомню. У Евтушенко есть стихотворение об уцелевшей вдове Бухарина, Анне Михайловне Лариной. А еще стало любопытно, как демократические газеты заполучили столько подробностей. «Берлин, ладно, присочинили, а англичане, как узнали имена и фамилии?» «Что-то неладно с ведомством товарища Чечерина, утекает информация». «Ладно, товарищи», – прервал намечавшийся разговор ксенофонтов. «Из-за Николая Ивановича потратили лишнее полчаса, а время дорого. И вообще, у некоторых товарищей вопросы как Аксенову, мол, либеральничают, мало расстреливают». Но вижу, если на него на западе собак пустили, то он все делает правильно. Какие будут предложения по работе архангельской губчака? Думаю, следует признать работу губчака удовлетворительной, а товарищу Аксенову объявить благодарность и вручить денежную премию в размере оклада», предложил товарищ в пиджаке и галстуке. «Согласен», кивнул Иван Ксенофонтович. «Только с поправкой, в размере годового оклада». Если месячный, то его на два дня хватит, не больше, а годового хотя бы на неделю, а то и две. Кто за данное предложение, поднимите руки». Вся коллегия подняла руки, а я подумал, товарищ Бухарин тот еще засранец, но он сегодня оказал мне услугу. Спасибо. Артузов предложил подвести, но я отказался. Хотелось пройтись, чтобы из головы выветрился образ товарища Бухарина и отдохнула ладонь, уставшая сжиматься в кулак. Пройдя метров сто, понял, что иду не в сторону Каланчевской площади, а к Большому театру, а точнее, к гостинице «Метрополь». Нет, мне не туда. Еще рано, Наталья на службе. К тому же, ее могли отправить куда-нибудь, она могла переехать на другую квартиру, выйти замуж. Наталья Андреевна ждать меня не обещала, и я не просил. Прошло полгода с момента нашего расставания, у нее собственная жизнь, а мне завтра возвращаться в Архангельск. Так что не стоит тревожить женщину, а лучше повернуть обратно». Паровоз на месте, броневагоны никто не спер. Трезвый дежурный бойко доложил. «Товарищ Аксенов, во время вашего отсутствия происшествия не случилось». Звонил из малого наркома какой-то Горбунов, сказал, что заседание переносят на девятнадцатое число, на то же время. Вот террас. Но это было еще не все. Еще вам звонили, просили перезвонить немедленно. Телефон записан. «Технический сектор, комментарно». Услышал я родной голос. «Наташа? Наталья Андреевна?» Хочу тебя видеть.